2008 год. Марта шла по пустынному кампусу, неся в руке большую спортивную сумку. Вечернее освещение еще не включили, и на территории университета царили сумерки. Однако даже они не скрывали висящие тут и там объявления. Случайно натыкаясь на них, Марта торопливо отводила глаза. «Пропало без вести». Да, улыбалась каждого столба, с каждой стены. В четырех кварталах от университета было не найти витрины и заправочной станции без ее лица. Каждые выходные группы добровольцев опрашивали жителей, углубляясь все дальше в огромный город. Они ничего не нашли. Марта знала, что они ничего не найдут. Она зашла в здание, прошла по подвальному коридору и привычно проскользнула в лаборантскую. Фред, сгорбившийся перед экраном компьютера, повернул голову и слабо улыбнулся при виде Марты. Она собиралась что-то сказать, но парень прижал палец к губам и выразительно кивнул в сторону открытой двери лаборатории. Вытянув шею, девушка заглянула туда. Облокотившись на большой лабораторный стол, заваленный картами, расчерченными на квадраты, обрывками бумаги с номерами телефонов и листовками, спал мистер Николсон. Пару недель назад он переехал из своего кабинета в лабораторию, поскольку в кабинете не осталось свободного места. «Он вообще уходит отсюда?» Шепотом спросила девушка, подходя к Фреду. Тот покачал головой. «По крайней мере, я не видел. Ухожу, он еще здесь. П Прихожу». Он как будто не уходил. Сегодня вот печатаем еще партию». Лаборант махнул рукой на экран, с которого тоже улыбалась Данна. Марта вздохнула, опершись рукой на стол. Она повернулась спиной к объявлению и обратилась к Фреду. «Ты пытался уговорить его починить станцию?» «Конечно, пытался. закатил глаза парень. «Как ты думаешь, что ему важнее, дочь или станция?» Так, может, скажем ему? Терять уже нечего. — Ты что? — пришел в ужас Фред. — Мы даже не уверены, что она жива. Ее могло разорвать при перемещении. Она могла потерять память или сойти с ума. Непонятно, что вернет нам станция. И что будет с мистером Николсоном, когда он это увидит? — Увижу что. Внезапно появившийся в дверях лаборатории профессор заставил Марту и Фреда вздрогнуть. Фред начал судорожно ловить ртом воздух, пытаясь что-то сказать. Но к счастью, на помощь к нему пришла Марта. Фред боялся, что вы разозлитесь, когда увидите, что мы ничего не напечатали. Бумага закончилась. Фред как раз собирался пойти за ней наверх. Парень, оставивший уже попытки что-нибудь сказать, лишь энергично закивал головой. Может быть, вы, профессор, составите ему компанию? продолжила девушка. Проветритесь, выпейте кофе. Находиться так много времени в подвальном помещении вредно для здоровья. Я пока подежурю телефона. Наверное, ты права, Марта. Профессор вздохнул и устало поплелся к выходу. Фред поспешил след за ним, на ходу сунув девушке в руку клочок бумаги. Проводив взглядом их спины, тощу Фреда и сгорбленную мистера Николсона, Марта развернула записку. Прыгающим почерком на ней было начертано всего четыре слова «нижн», «полка», «син», «коробка». Девушка зашла в лабораторию и окинула взглядом застекленные когда-то шкафы. Несмотря на достаточно плачевный вид, лаборатория была прибрана, а на уцелевших после взрыва полках аккуратно разложено и расставлено оставшееся целом оборудование. На нижней полке крайнего шкафа И правда обнаружилась синяя коробка. Чтобы найти ее, Марте пришлось практически ползти по полу. Коробка была задвинута в самый дальний и темный угол. Достав ее, Марта открыла крышку и присвистнула. Фред был прав в своих опасениях. Если это россыпь обгоревших деталей, все, что осталось от мобильной станции, то страшно подумать, что могло остаться от данной. Девушка закрыла коробку, положила ее в сумку и, услышав щелчок замка, поспешно плюхнулась на стол перед картой. В лабораторию заглянул Фред, в руках он держал стопку бумаги. «Мистер Николсон остался в кафетерии. Мне кажется, что он ничего не ел несколько дней, и ты только сейчас об этом вспомнил. Ну вот и хорошо!» С облегчением вздохнула Марта и приподняла сумку. «Я взяла коробку. Куда ее теперь?» «Отнеси пока что к, к себе. И да, я д -д докину еще кое-что». Фред с деловым видом достал с полок какие-то инструменты и положил их в подставленную девушкой сумку. Марта застегнула молнию и направилась к выходу. Уже у самой двери она обернулась. «Как думаешь, она жива?» «Я не знаю, Марта». Фред сел в свое кресло и потер переносицу но мне очень бы хотелось в это верить.